Глава двадцать Стефан отправился в путь на двух лошадях. Петр выделил ему жеребца и вьючную лошадь для снаряжения и увесистой радиостанции. Ближайший район, где действовали партизаны, находился на северо-западе Черногории. С картой на которой Петр приблизительно наметил маршрут, а также зная, что из Каира должны поступить дальнейшие, более подробные инструкции, Стефан исчез в ночной мгле. Мальчиком он часто проводил каникулы в Югославии вместе с дядей Максом, Ксаном и Петром, так что горы его не пугали. Среди его снаряжения был американский неприкосновенный запас и он очень на него надеялся, потому что избегал заходить в населенные пункты, где могли оказаться немцы. В конце первой недели он получил радиограмму из Каира. Ему сообщили точные координаты места, куда он должен прибыть, а также краткие сведения о районах, занятых немцами, которых ему следовало избегать. Стефан верхом пробирался через густой лес и был вынужден часто пригибаться. Подъем становился все круче, и он спешился, чтобы помочь коню. С трудом пробираясь вперед между берез и сосен, он задумался о том, когда сможет побывать в Белграде и увидеться с родными. Ночью, усевшись у костра, Стефан склонился над картой. Он все больше и больше удалялся от Белграда и был сейчас ближе к Сараево, который находился в милях в пятидесяти от его маршрута. Возможно, скоро ему удастся туда попасть и выполнить обещание данной матери. Он сложил и убрал карту. Сараева подождет. Сейчас важнее всего установить связь с партизанами. Согласно координатам, полученным из Каира, ему оставалось несколько дней, а может, даже часов до встречи с ними. Стефан снял с огня котелок с кипящей водой и бросил в него концентрат супа из своего неприкосновенного запаса. Он надеялся, что вместе с партизанами будет участвовать в боевых действиях. Забравшись в спальный мешок, Стефан долго лежал без сна, думая о предстоящих сражениях, о своих родителях, сестре в Лондоне, о родственниках в Белграде и, наконец, о Больге. Его разбудили грубый пинок, и резкий голос, спрашивающий, кто он такой. Слава Богу, вопрос прозвучал на сербско-хорватском языке, а не на немецком или болгарском. Однако он испугался от того, что не проснулся инстинктивно несколькими минутами раньше. Над ним стояли трое мужчин с винтовками, нацеленными ему в грудь. На них была смесь Гражданская одежда с униформой, захваченной у врага. Одинаковыми были только серые пилотки с красной звездой. «Я британский офицер», — отрывисто сказал Стефан, поднимаясь на ноги, когда они опустили винтовки. Для большей убедительности он повторил фразу по-английски, а затем, перейдя на сербско-хорватское, спросил, «Вы партизаны?» Незнакомцы заулыбались и взяли винтовки на плечо. «Да». — сказал один из них. — А вы, значит, тот самый англичанин, посланный к нам для связи? — Так точно, — сказал Стефан с улыбкой, в душе признательный Каиру. — Нам сообщили, что по прибытии вы договоритесь со своим центром о посылке нам снаряжения, — сказал один партизан, в то время как его товарищи пытались заглянуть под брезент, прикрывающий радиопередатчик. — Наш командир — майор Кечко. Беспокоился о вашей безопасности. А я, лейтенант Стефанович Хорват, мои товарищи Елич и Велебит Сербы. Я капитан Филдинг, сказал Стефан, пожимая ему руку. Далеко ли до вашей базы, лейтенант? Мили четыре или пять ответил лейтенант, пожимая плечами, а затем, как бы прочитав мысли англичанина, добавил «У нас еще есть время выпить кофе». «У вас есть кофе?» «Только эрзац». Лейтенант Стефанович выглядел явно озадаченным. «Это заменитель кофе? Не очень-то хороший, но лучше, чем ничего». Стефанович усмехнулся. «Тогда выпьем эрзац, капитан Филдинг. Для нас и это роскошь». Все партизаны были пешими, и позднее, идя рядом с ними и ведя в поводу двух своих лошадей, Стефан полюбопытствовал: "Вам часто приходится вступать в бой?" "Последние несколько дней мне пришлось спрятаться от вражеских патрулей. Немцы пытаются взять этот район в кольцо", мрачно ответил лейтенант. "Теперь, когда вы к нам прибыли, майор Кечко намеревается прорваться через горы на север, в Боснию. Главные силы нашей армии уже в горах. Мы должны с ними встретиться, и как только позволят условия, союзники обещают нам прислать оружие и подкрепление. Стефан не возражал. Из Каира ему приказали полностью поддерживать партизан и подготовить место для выброски грузов. — У вас нет необходимости говорить с майором Кечко, — На сербско-хорватском, — сказал Стефанович с нескрываемой гордостью. — Он много лет жил в Лондоне и прекрасно говорит по-английски. Он очень хотел с вами встретиться, капитан Филдинг. Стефан был заинтригован. Его родители всегда радушно принимали югославов, приезжающих в Лондон, и хотя имя Кечко ничего ему не говорило, вполне возможно, что майор... Однажды был гостем в доме его родителей в Чалси. Когда лес кончился, перед ними открылась великолепная панорама величественных гор. Высокие вершины были подобны оскаленным зубам дракона. Они серебром сверкали на солнце, а глубокие ущелья напоминали огромную пасть чудовища. А вон там посередке гора сказал слегка смущаясь молодой человек которого представили как елича это вот одна из самых высоких гор югославии сейчас там находится тито с главными силами своей армии сказал лейтенант а затем пошутил надеюсь вы не боитесь высоты капитан филдинг дальнейший их путь пролегал по ровной открытой местности а затем они вошли в рощу. Здесь под кронами деревьев приютилась незаметная с воздуха овечья кошара, вокруг которой располагалось несколько брезентовых палаток. Стефан на глаз прикинул, что в палатках и вокруг них около двадцати человек партизан. Некоторые чистили оружие, другие курили и разговаривали. В этом лагере было куда больше людей, чем на хуторе Петра. «Прибыл британский офицер!» — крикнул лейтенант Стефанович, когда они спустились по крутому скату к ближайшей палатке. Оружие сразу же было отложено. Разговоры прекратились. Со всех сторон люди начали подходить к Стефану, интересуясь, говорит ли он, по-сербско-хорватски, откуда прибыл и когда им пришлют оружие и прочее снаряжение. И вдруг дверь Кошары распахнулась, и к ним быстро зашагал внушительный, атлетически сложенный человек. — Так значит, вы наконец прибыли, — сказал Никита Кечко по-английски с сильным акцентом. — Почему вас так долго не было? Хотя приказ из Каира... Требовал от него действовать в полном согласии с партизанами. Стефан не хотел раскрывать местонахождение четников, особенно отряда Петра, и потому сказал, мне пришлось обходить многочисленные немецкие патрули, майор. Это существенно замедлило мое продвижение. Ники стоял, уперев руки в бока, и оценивающе глядел на Стефана своими темными, сверкающими глазами. В отличие от остальных партизан, на нем не было пилотки со звездой, и Стефан хорошо понимал, почему. Его черные, как смоль, волосы были такими густыми и пышными, что трудно было себе представить, как она могла бы на них удержаться. Над левой бровью виднелся давнишний тонкий шрам, и хотя Кечко было уже за сорок, он выглядел здоровяком.